семнадцать двое суток и семь часов назад Альвар Элднер стоял прижатый к стальной стене, чувствуя, как п р о в а л и в а ю т с я сквозь временные пласты через эпоху викингов в самое геологическое чрево. Всего в десяти сантиметрах от него стоял мужчина намного крупнее, в белой шелковой рубашке и я р к о синем галстуке. Мужчина внимательно осматривал его. Элднер заставил себя не отвести глаза под жестким, лишённым всякого выражения взглядом. Случалось, что в такие секунды Элднер начинал сомневаться во всём своём с т о л е удачно выстроенном существовании. Неужели яхта в Сант-Хамне действительно этого стоит? Неужели вилла с выходом к морю стоит того, чтобы раз в неделю стоять пригвожденным поистине акулием взглядом? А квартира на целый этаж с балконом во Флоренции настолько б л и з к о к Кафедральному собору, что кажется, до него можно дотянуться, стоит протянуть руку. Она стоит того, чтобы раз в месяц спускаться на лифте в ад с этим первобытным существом. Со своей стороны в и т е н ь к а знал, что подобные мероприятия создают нерушимую преданность, сильнее, чем в эпоху викингов. Он знал, необходимо внушить этим мужчинам, что они соучастники, а не свидетели, чтобы они не думали, что могут снимать сливки за просто так, или как там выражаются эти слабаки шведы. Двери лифта б е с ш у м н открылись. о Тишина с т о я л а жуткая, будто гора поглотила все звуки. Элднер бросил взгляд на вооруженных до зубов мужчин, охраняющих следующую стальную дверь в пяти метрах от них. За ней приемная. Дальше Альвара Элднера никогда не пускали. И слава богу, они остановились. Охранники притворились глухими. Для Адриана все сложилось не лучшим образом, произнес Витенька. Я гарантирую, что он ничего не знал. Теперь никого из Степанкиных телохранителей не осталось. Так что ты мне нашел на этот раз, Элднер? э л н е р В нее вся команда. Подробности меня не интересуют, э л н е р ты же знаешь, не надо деталей. Кто у тебя? Элднер сделал глубокий вдох, ощутил, как в легкие проникает подвальная плесень, и заговорил: "Если предположить, что Степанка с помощью своих телохранителей воспользовался деньгами, то об этом должна знать другая сторона. Откуда шли и поставки? Кто-то, кто похоронил все расчеты, которые всплыли только недавно. Продолжай." произнес Витенька, не спуская с него а к у л е в о г о взгляда. Рижский отдел выдавил из себя э л д н е р Наш хаб для ведения дел в Прибалтике. Тот, кто возглавлял его четырнадцать лет назад, довольно быстро испарился. В конце концов мы его нашли. Он вышел на пенсию по ф а л ь ш и в ы м документам и н е г д е н и б у д ь а на Майорке. Витенька медленно кивнул. Как его завод? – спросил он. Фрейманис, – ответил Элднер. Эдмунд Фрейманис. Витенька извлек из кармана свой маленький пульт. Стальная дверь поползла вверх. Элднер заглянул в так называемый погреб, где он никогда не был и куда не хотел бы попасть. Зайдем, – с галантным жестом произнес Витенька. Элднер зажмурился и шагнул в погреб впереди шефа. Не обращая внимания на голову старика, полувисящего на вмонтированных в потолок кольцах с кляпом во рту, Витенька подошел к бюро, выдвинул верхний ящик и вынул какой-то предмет внушительных размеров. Осмотрев при слабом освещении острый клинок, он сказал. Если бы весь всплывший антиквариат находился в государственной собственности, вся история выглядела бы совсем иначе. Взгляд Альвара Элдна разобегал между острием и подвешенным мужчиной. Элднер узнал его по ф о т о г р а ф и я м Не было никаких сомнений в том. что Эдмунд Фрейман и сождал и более приятного времяпрепровождения на пенсии. Нет, сказал Витенька. Вот. Затаив дыхание, Элднер следил за угрожающим мечом. Витенька, п о с л е н я в и л палец, медленно провел по о с т р е й ш е м у лезвию. Этот меч лучше всего сохранился со времен викингов. Найден в Норвегии десять лет назад, к счастью, правильным человеком. Он продал меч в д а р к н е т е за приемлемую сумму. Меч датируется серединой IX века. На нем даже янтарные вставки сохранились. Возможно, это один из мечей, оставленных переселенцами. Переселенцами? Да, в эпоху заселения Исландии. Витенька медленно стянул себя галстук и растянул его на бюро. Потом с легкостью занёс огромный меч над головой и закрутив, метнул его куда-то вниз. Никакого громкого звука. Удар, сдавленный крик, протяжный стон. Больше ничего. Витенька нагнулся, равнодушно улыбнулся и сказал Элднеру: "Подарок." Затем вложил в протянутые руки э л д н е р а какой-то предмет. Это была ступня. По шелковой рубашке Витеньке растеклись а л ы е пятна. Он посмотрел э л д н е р у в глаза ледяным взглядом. Временами мне кажется, что ты не понимаешь, Элднар, сказал он. Насколько сильно я хочу заполучить эти деньги. В следующий раз, когда я тебя п о з о в у я хочу, чтобы ты взял с собой этот подарок и принес мне новости получше. Это понятно? Элднер почувствовал, как всхлипывает. Он немного постоял, подавил рвотный рефлекс. Он держал отрубленную ногу в объятиях, как младенца, ощущая, как кровь пропитывает некогда белоснежную рубашку. А теперь мне предстоит кое какая работа, сказал Витенька. Вон отсюда.